одобрила хотя бы единым словом решение, которое было принято им и которое он все еще колебался выполнить. «Говорите, сударь», — сказала Лавальер, подошедшему к ней Кольберу. «Говорите, раз король желает, чтобы я слушала вас. Скажите, в чем преступление господина Фуке?» «О, оно не очень серьезное, мадмуазель», — ответила эта мрачная личность.